Мы с Гердой летели на бизнес-джете в первый раз. Это была старая карбоновая технология, которую сохранили для быстрых международных перемещений богачей налево от Аира. На джетах не просто улетают в закат, на них по большому счету отбывают в банку, поэтому они мистичны, как журавли. Надо будет сделать лирическую вбойку для баночных стримов, думал я по дороге на аэродром, поднять историю и вопроса. Вы взяли по схеме этот бисман под какую-нибудь раздольную русскую песню. Джацет, ты вот джацет остался. Джацет часто путешествующая мировая элита. Джатов на планете немного, их разрешают использовать взаимоя за каждый перелёт большой углеродный налог. Деньги идут на борьбу с эмиссиями, и общий углеродный баланс от этого выигрывает. Ну, или такова их официальная позиция. Думаю, не надо напоминать, что богатые и могущественные люди всегда найдут способ обойти правила, назначенные ими для других. Аэродром был далеко от города, и я успел полноценно выспаться в телеге. Нашего мили на остановили на проходной. Мы прошли за забор с колючкой и пересели в повозку с нечипованным осликом. Возниться в униформе с крылышками объяснил, что это местный протокол безопасности. Бывали случаи, когда тартарены хакля лошадей и мол через имплант превращая их в разрушительные снаряды огромной силы, и авиатехнику на всякий случай защищали. Джет их прямо выходил на большого чёрного журавля, длинная шея с наклоненной головой, маленькие треугольные крылья и такой же киль. Мы залезли внутрь через полукруглую дверь под хвостом. Сели в два огромных кресла, похожих на повёрнутые друг к другу винные бокалы, и аппарат покатил на бетонку. Гердоно время взлёта отключилась полностью. Ну, то есть, снова, как и предупреждал Лёсик. Я никогда ещё не испытывал такого страха, если честно. Земля в круглом окне поплыла вниз. Домики, деревья, дороги и речки начали стремительно уменьшаться. Мне казалось, что мы поднимаемся каким-то обманом. Ну вот вот рассеялся, после чего мы сразу же соскользнем с воздушной волны и шлёпнемся в грязь. Понятно, что сказал бы по этому поводу кукухой терапевт. У всех успешных в бойщиков одни и те же кошмары. Но обман оказался на редкость прочным. Скоро облака переместились из верхней части элиминатора в нижнюю, а затем мы вообще утрамбовались в заснеженную равнину где-то далеко внизу. Небо стало чёрно-синим. Небесная Сибирь. Придумал я тему для в бойки. Потом проснулась Герда, и мне полегчало. Мой страх однако никуда не делся. Теперь я с замиранием сердца ждал перебоев в гуле двигателя, и каждые несколько секунд мне казалось, что я их слышу. Герда заметила мое состояние и пришла на помощь. Она изучила список доступных пассажирских удобств. И достала из-под разделяющего нас столька шахматную доску. Я не любил шахматы, тем более мне не хотелось состязаться с Гердой. Она могла играть как угодно хорошо или как угодно плохо, и в этом не было азарта. Но я приободрился, увидев шахматные фигурки. Все они оказались крохотными бутылочками с элитным алкоголем. В белых пешках было белое вино, в чёрных красное. А в тяжелых фигурах блескали с ром, виски, граппа и коньяк. Гордые имена напитков можно было прочесть на золотых этикетках, увенчанных коронами. Видимо, это было специальное изобретение для борьбы с поднебесным страхом. Мы начали играть. Герда жертвовала фигуры, а ход нашла на размены, и к тому моменту, когда она все-таки выиграла, мне было уже вполне хорошо. Я переместил внимание с доски на сверкающее крыло. а потом уснул. Последние мои мысли у была догадка, что черные горизонтальные сосульки на краю крыла приняли такую странную форму из-за напора воздуха. Вставай, Кей, сказал Герда. Приехали. За иллюминатором зеленели пальмы. Раннее утро, подумал я, Кей уже пьян. Вернее, все еще пьян. За доехал до конца взлётной полосы и вырулил на бетонное поле, где стояло несколько таких же чёрных птиц. Над полем торчала башня управления, поразившая меня своим видом. Она была из старых камней с зубцами на вершине. Если бы башню не опоясывало высокое окно из зеркального стекла, я принял бы её за фрагмент европейского замка. Нас ждала карета с четверкой самых красивых белых жеребцов, каких я только видел. Их золотые гривы сказочно переливались на утреннем солнце. Возле кареты замерли в полупоклоне два леврейных лакея. К нам подошла молодая женщина в чёрном жакете. Её лицо выдавало примесь индейской крови, но в ней присутствовало ещё и какое-то неуловимое сходство с Гердой. Мне показалось, что Герда заметила это тоже и насторожилась. Здравствуйте, дорогие Герда и Кей, сказала женщина на чистейшем русском. Меня зовут Клара, я секретарь барона. Он поручил мне встретить вас и позаботиться о вашем комфорте. Сегодняшний день уйдет у вас на климатизацию и отдых. Концерт поздно вечером, даже ночью. Это была хорошая новость. Я успевал про отрезветь и выспаться. Мы сели в карету. Внутри были два кресла, вроде тех, откуда мы с гердой только что вылезли. Полёт в Банку продолжается, подумал я. Квара устроилась у дверцы на откидном сиденье, и кони повлекли экипаж по опасаженной пальмами дороге. Мы ехали не спеша. "Простите", сказал я. "А чего у вас на лётном поле такая странная башня?" "Вы заметили?" улыбнулась Квара. Барон купил во Франции замок, который вы скоро увидите. Его распилили на блоки и перевезли сюда на цеппелинах. На собрать его полностью не получилось. Две башни не вписались в ландшафт. Одной мы нашли применение на аэродроме, только пришлось её немного раздвинуть. Вам понравилось? Через чур патриархально, сказала Герда. В символическом плане я имею в виду. Барон не боится выглядеть патриархом, ответила Клара. Он и есть патриарх. Человек старой закалки. Но хоть его мозгу уже несколько веков, он много жертвует на прогресс. Не сомневаюсь, сказала Герда. Какой был бы в этом мире прогресс без оборона Ротшильда? Я понял, что OmniLink у Герды работает как надо, и новая прошивка уже в деле. Но Клара, кажется, не заметила иронии, она благоговейно кивнула. Скоро джунгли кончились, и мы увидели замок. ламшалые стены, боевые башни, конические крыши, печные трубы, поздней пристройки с декоративными бойницами, плющ на стенах. Но самое поразительное было в том, что этот огромный древний дом стоял среди пальм на берегу тропического моря. "У вас тут есть привидения?" спросил я. "Есть", улыбнулась Клара. "А ведьмы?" поинтересовалась Герда. Это уже оценочное. Зависит от списка гостей. Однозначного ответа дать не могу. Возле главного входа зеленили деревья и журчали веселые фонтаны. Там же стояло несколько карет и прогуливались гости. Наш экипаж проехал мимо, завернул за угол и остановился у неприметного бокового входа. Прошу извинить, сказала Клара, но вам пока не следует встречаться с гостями барона. Ни с кем нельзя общаться до выступления. Таков протокол. Она провела нас по коридору, и мы попали в просторную комнату с камином, креслами и персидским ковром на полу. У окна с видом на джунгли был стол с подсвечниками. На нём тускло чернел телефон. Настоящий античный аппарат связи с механическим диском на корпусе. Всё как и положено в замке. К комнате примыкала спальня. Там сверкало позолотой огромная кровать под балдахином. Сейчас принесут ваше оборудование, сказала Квар. Отдыхайте и готовьтесь к выступлению. Если будут какие-то пожелания, я на связи. Она вышла, и я повалился спать. Когда я проснулся, Герда уже проверяла технику, всё работало. Нам принесли обед: рыба варёная, картошка, фасоль, много зелени. В общем, простое и здоровое пища, если не считать замысловатых соусов. Мы съели совсем чуть-чуть, наедаться перед выступлением нельзя, да и ужин наверняка будет. И ещё раз прошлись по программе. Прошла пара часов, и нас снова посетила Клара. Концерт уже начался, сказала она. Сейчас выступает JRSs, а потом ваш выход. Идёмте. JRSs был известный шведский фейсбойчик. Его главной темой считался зелёный гуманизм и безжалостное истребление его неверных врагов. В Москве его ценили, несмотря на неизбежные для современной Европы цитаты из хадисов, вокруг которых он строил свои стремы. Герд надел рабочие перчатки, я ещё раз проверил наш линк, и мы пошли за кваррой. В коридоре мы столкнулись с распаренным после в бойке ДЖРСС. Классный сценический наряд, отметил я. черное трико в флересцентных рыбих скелетах и древняя военная каска, из которой вместо стальной пики торчал дубовый растог с трагическими листочками. В этой каске была какая-то двусмысленность. Не знаю, впрочем, что он подумал при виде моего самурайского шлема. Его муза понравилась мне значительно меньше. В боевой бурке она выглядела так ядовито женственной. Расклонившись с коллегами Мы с Гердой прошли одну кулису, потом другую, и оказались на сцене. Я думал, что народу будет больше. Перед нами был даже не зал, а большая круглая комната с несколькими рядами кресел. Зрителями была заполнена примерно треть. В центре комнаты сидел барон Ротшильд в своей трёхглазой маске. Я узнал его сразу. Он выглядел точно как в Сердобольском ролике. Бароны окружали девушки и юноши в полупрозрачных одеяниях нимф, русалок и русалов. Их прически казались изощренными, макияж безупречным, но было понятно, что это обслуживающий персонал. Стандартные полусветские персонажи типа "Да, но дорого". Таких хватает и в Москве на любом сердобольском фуршете. Гости барона выглядели иначе. Мужчины были в смокингах и бабочках, дамы в вечерних платьях. Народу для полноценной вбойки вообще-то не хватало. Интенсивность вброба зависит от возникающего между имплантами резонанса. Но в маленькой аудитории эффект бывает тоньше. Есть даже особые камерные вбойщики. В общем, работать было можно. Я застремил свою катастрофу. Получалось средне. Меня не оставляло чувство, что Барон известен куда более мрачные и тайные роздания, чем мне. Я со своими детскими догадками и страшилками смешон, но нам похлопали. Зато лытый дебем прошел на ура. С самого начала стрима я ощутил необычный подъем, а потом, кажется, к моему импланту подключился маяк господина Сасаки. Никак иначе не могу объяснить ту импровизацию, в которую меня увело от обычного маршрута. Если примерно вербализовать ее смысл, он был таким. Зверст нет вообще. Есть только рисующий их свет сознания. Чего ты ищешь, бро? Духовная практика невозможна, потому что этот свет совершенен и так. Улучшать себя или мир, как ремонтировать сон, а найти во сне истину нельзя. Истина есть то, чему этот сон снится. Не будем спорить, что было сначала, курица или яйцо. пусть об этом дискутируют ученые и философы, а я нахас слова видел всю вашу птицевую фабрику. По моим сведениям, сначала был я. Почему я думаю, что это был маяк? Да очень просто. Вруб о невозможности духовной практики абсолютно точно выходил за рамки моего тогдашнего кругозора. Нырять в эту тему я не стал бы, а в тот момент я прогнал все это с абсолютной уверенностью. Такое бывает с художником. Вдруг берёшь и делаешь что-то совершенно неожиданное для себя и всех накрывает вместе с тобой. Ведь что такое вдохновение? Это когда к твоему импланту подключается некто невидимый. Я предполагал, что это маяк господина Сасаки, но это мог быть и кто-то другой. Например, мистичковая разведка или рептилоиды, или инопланетяне. Каналов в притаเรียนском импланте много. В общем, летитбизму в этот раз получился действительно хорошо, и аплодировали мне долго. Барон тоже похлопал. На бис мы прогнали Yellow Stone, это была мелкая психоэдические вбойка про контакт с сознанием магмы, и ушли со сцены такими же взмокшими, как предыдущая пара. Вернувшись к себе, мы сразу заказали еды. В буйщик после концерта как беременная женщина ему всегда хочется чего-то странного. каких-нибудь семечек в сметане или цеплячих пальцев. У меня есть подозрение, что во время выступления организм тратит ценные редкие вещества своего рода биоизотопы, и мы потом пытаемся возобновить их запас. В меню были чипсы из дуриана с соусом из водорослей. Крошечные блюдца с красиво оформленным угощением прибыли тут же, и мы с Гердой остались довольны, хотя в ожидании ужина съели совсем немного. Затем мы курнули тумана. Мы полежали в одной из коробок с реквизитом и прилично расслабились. А потом зазвонил тот самый античный телефон. У него был хрипло и тревожный зуммер, звук, сообщавший нашим предкам о начале великих карбоновых веслов. Я взял трубку. Салават, глубокий приятный баритон. Да, то есть Кей. Называйте меня Кей. Хорошо, кей, согласился баритон. Это Мандала Доротшльд. Да я хотел бы предложить короткую вечернюю прогулку. Обсудим некоторые моменты из вашей замечательной в бойке. Конечно, господин барон, ответил я. Почту за честь. Тогда через 10 минут у выхода. Я вышел в тёплый сумрак раньше положенного срока. Было тихо. Только в джунглях трещали пронзительные тропические насекомые. Потом прогудел идущий на взлёт джет. А затем я услышал шаги. Барон появился в пятне света перед дверью. Когда я увидел его рядом, меня словно что-то толкнуло в живот. В своём плаще и маске Ротшильд не слишком походил на человека. Подойдя, он протянул мне руку в замшевой перчатке. Его голос в доме казался неожиданно мягкой. Здравствуйте, Кей. Здесь рядом есть дорожка в джунглях, где я гуляю. Она защищена от всех видов нескромности. Пройдёмся? Он говорил по-русски с мягкими интонациями сетевого диктора. Звуки производил, понятно, не он, а речевой синтезатор, но мне казалось, что я беседую с пожилым московским интеллигентом. С удовольствием, господин барон, ответил я. Мондо. Называйте меня Мондо. Барон повернулся и пошёл к джунглям. Он двигался быстро, и мне приходилось спешить, чтобы успеть за ним. Когда мы достигли первых деревьев, он сбавил шаг. Дорожка была утоптанной земляной тропой с подвешенными на ней лампами. По её краям тянулись два витых шёлковых шнура. казалось, это было единственное оградой, но я обратил внимание на тихие щелчки вверху и заметил, что какая-то сила отбрасывает насекомых летящих к нам пом назад в темноту. Здесь есть большие звери, спросил я. Да, сказал барон. Мы и с вами. Но меня можно не бояться. Меня тоже засмеялся я. Не уверен, ответил барон. Художник Творец. Это всегда риск, иногда смертельный. Почему? Творец не всегда понимает, что за голос сквозь него говорит. Маска барана повернулась ко мне, и я увидел, как её пластины разошлись в улыбке. Это была довольно страшная улыбка. Мои системы безопасности только что засекли несколько попыток активировать внешнее управление вашим телом через имплант, Славянка спросил я. Барон секунду думал. Э-э, вероятно. Слей в режим. Моя охрана считает это опасным. Не изволите ли объяснить причину? Я вдруг понял, что меня всё-таки взяли на Славянку. верней мои горловые мышцы. Мы хотели прямого диалога, сказал мой род. Живого разговора с непосредственной жестикуляцией и так далее. Но вполне можно обойтись и без полного слоев режима, господин барон. Ваши протоколы безопасности, как мы понимаем, допускают перехват контроля над речевыми центрами. Барон молчал ещё секунду. Да, сказал он и усмехнулся. Это можно. В крайнем случае меня незаслуженно оскорбят, но к такому я привык. Можно было не волноваться. Собеседник у барона уже появился, и это был не я. Рад нашей встрече. Я тоже, ответил барон. С кем конкретно я сейчас говорю? Генерал Шкоро, сказал мой род. К вашим услугам. Это был мой род. но не мой голос моя речь словно замедлялась к концу каждой фразы переходя в низкое порыкивание это был знаменитый львиный глаз мощно пожатного так он обращался к народу на едня прежде я не знал что славянка способна влиять подобным образом на голосовые связки мы можем говорить доверительно спросил шкуро думаю да ответил барон Здесь нет прослушивания. Если вы уверены в безопасности своего канала, других проблем не будет. В этом не может быть уверен никто из баночников, сказал Шкуро. Я не уверен даже в том, что приходящие мне в голову мысли мои собственные. Верно, кивнул барон. Если вы читаете современных философов, Они утверждают, что все наши мысли – это боты Transhumanism Incorporated. Боты? Знаете, бывают на неботы в крови, а это психаботы в потоке сознания. Практически то же самое. Если мысль не одобрена Transhumanism Incorporated, она просто не придёт никому в голову. А если и придёт, то сразу угаснет. Интересно. сказал Шкоро. Эта мысль тоже Bot Transhumanism Incorporated. Нет, ответил барон. У меня в мозгу нет импланта, и я не подключен к ней росетям корпорации. Я нечто вроде камароха. У вас в России есть такие безкукушники, живущие на самом дне бытия. Вы живете на самой его вершине, барон. Многие принимают меня за идиота, которому подобные констатации льстят, вздохнул барон. Знаете, давным-давно в детстве мне попался фантастический рассказ о человеке, всю жизнь поднимавшемся по социальной лестнице внутри какого-то огромного пирамидального здания и попавшем наконец на высший этаж пирамиды, как в фигуральном смысле, так и в прямом. Знаете, что там оказалось? Что? Пустая комната с моторами для лифтов, пахнущая пылью и краской. Понятно. Засмеялся Шкуро. Вы тоже до неё дошли? Да, до этой комнаты. Меня прожало и пугало, речь вылетавшая из моего рта. Дело было не только в тембре и интонациях, дело было в смысле. Я не смог бы так говорить. Я боялся барона и благоговел перед его богатством. В некотором роде, кивнул барон. Я в ней живу. Пару столетий я работал мотором для лифта сам, а теперь мотор хотят поменять. Что вы имеете в виду? Вам, генерал, хорошо известно, как лицемерны баночные элиты. О, да. Они всегда продолжал барон. Повторяю, всегда действуют в своих корыстных интересах, но представляют дело так, будто им движет гуманизм и забота о человечестве. Пока вы нужны им, будет казаться, что это ваши соратники и друзья до гроба. Но как только они перестанут в вас нуждаться, вы хотите сказать, нечто похожее грозит вам и мне и вам тоже. Вопрос исключительно в том, кого с ковернут раньше. Но со мной ситуация понятна, хохотну шкуро. Я официальный враг прогресса и кровавый диктатор. Но вы-то герои и веры и правды служите ему уже два века или три. Как сказал ваш древний поэт Евтушенко, с некоторым запозданием ответил барон. Нет бывших заслуг в нашем деле. Это был дешёвый ход. Барон не мог знать русской поэзии, а хвастаться познаниями ней и росети считалось вульгарным. В хорошем обществе такое не практиковали. Но барон, видимо, был выше подобных условностей. Или, сообразил я, просто не считал генералышку ро хорошим обществом. Раньше хозяева Transhumanism Incorporated нуждались в моих бульварах, продолжал барон. им было важно, чтобы деньги, за которые всё покупается и продаётся, казались чем-то внешним по отношению к ним. Это создавало иллюзию свободы и плюрализма. Они называли конспирологами всех тех, кто обвинял их в захвате власти над миром, и указывали на меня как на независимый от них финансовый институт. Это работало, сказал Шкуро. Да, Верили даже крупнейшие баночные собственники, но сейчас трансхуманизм инкорпориат этот завершает консолидацию. Корпорация захватила абсолютную власть над нарративом. Ей больше не надо отвечать на обвинения, потому что обвинений не будет. Последний оставшийся шаг – взять под контроль мировые деньги. Да, да, сказал Шкоро. Моя разведка доносила. Что именно вы слышали? Хм, нечто анекдотическое. Девочки в белых платьях, велосипедные рамы, чушь одним словом. Это не чушь. Я крайне впечатлён, что вы знаете такие подробности. Мы решили, пророкотал скуро, что это какие-то дешёвые шизовбросы, дезинформация. Нет, ответил баран. Так в наше время выглядит правда. Она кажется шизофренией. Вы можете объяснить, что это значит? Давайте остановимся на минуту. Здесь очень живописно. Барон повернул свою маску к джунглям. Вслед за ним я шагнул к ограждению дорожки, положил руки на шелковый шнур и замер. Словно мое тело поставили на якорь. Некоторое время мы молчали, глядя на бледные круги и зигзаги, описываемые светящимися жуками. Можно было принять эти фигуры за знаки древнего алфавита. Увы, я их не понимал. Трансчеймани из Менкорпорейт от собирается начать генерацию собственной двуспиральной криптовалюты, сказал барон. Они хотят отказаться от Боливара. Главная их задача сейчас. подвести под это какой-нибудь высокоморальный повод. Они готовят вброс, что майнинг бульваров токсичен, поскольку сопровождается страданиями животных и людей. И, конечно, засекреченными карбоновыми выбросами. Позвольте, но ведь бульвары майнятся, как я помню, на лошадиной тяге. Лошади ходят по кругу и вращают генератор. Это же вполне чистая энергия. Да. сказал барон с досадой Да на лошадях занимаются индейцы Они жгут костры расчищают площадки в джунглях и так далее Вообще у них там своеобразная жизнь в которую я стараюсь не вмешиваться Кокаин работорговля человеческие жертвоприношения Мы пытались представить это как древнюю возрождающуюся культуру вложили серьёзные деньги Но потом нашли эти химлаборатории в джунглях. Там ведь делают не только какаин, но и ядовитые газы. Син регулярно засылает своих инфокотиков, чтобы организовывать газовые атаки одних племён на другие и копит эти сюжеты, чтобы в нужный момент обвинить меня в геноциде. Но этим занимаетесь не вы, сказал Шкуро. Не я. Но трансгумании за последние годы сняли в моих джунглях достаточно компромата, чтобы поставить меня на одну доску с кокаиновыми нагвалами. Газовые атаки, карбоновые выбросы, кровавый культ солнца и так далее. Они, конечно, вспомнят и моё прошлое на нулевом таире. Если коротко. Принято политическое решение сделать Боливар токсичным. А что это за девочки в белых платьицах? И при чем тут фелосипедные рамы? Это заря того, мрачно сказал барон, что идет мне на смену. Новая технология, квантовый крипто-майнинг со сверхмалым энергопотреблением. Ничего нового в этом нет, все изобретено еще в позднем карбоне. Сейчас просто решили вспомнить. Проблема была только с правилом 3 мегатерингов. Но теперь его удалось обойти. "Пожалуйста, подробнее", сказал на горло. "Они объявляют, что источник мировых денег должен быть чист, как слеза ребёнка. Никаких выбросов, никакой несправедливости. Новая мировая расчётная единица будет называться Green Coin или Tumburg." в честь этой карбоновой ведьмы. Получать энергию для майнинга будут в Скандинавии, исключительно ручной генерации, вернее ножной. Как? Они придумали целый балет. Юные девочки в белых платьицах и букетах ромашек будут крутить педали в специально выстроенном теле павильоне, петь скандинавские саги, сидя на зеленых велосипедных рамах. Непрерывная трансляция на каналах всех центробанков. Девочек будет ровно 100. И за право временно войти в зелёную сотню будут бороться все школьницы Европы в прямом эфире. Такой прогрессивный евроислам. Не решили пока одного, будут у них открытые лица или нет. В общем, новое шоу. Поślейшее и подлейшее, надо сказать. онятна, протянул Шкуро. Низкое энергопотребление и особый эстетический нарратив. Примерно так разведка и докладывала. Вот только про ромашки я не слышал и про саги тоже. Чистая генерация якобы означает чистые деньги, кипнул барон. Дураку ведь ясно, что деньги не могут быть чистыми в силу своей природы. Это как кровь. Но попробуй не сплотись вокруг такого идеала. Как именно получают энергию для майнинга, будет отныне символически важно. Кому попало это делать больше не позволят. Но ведь не просто перевести расчеты с балливара на этот тонберг. Проще, чем кажется. Сначала введут временный пег один к одному, потом постепенно отцепятся. Я же их сам консультировал по всем вопросам. Думал, вместе будем работать, а выяснилось знакомо, сказал Шкуро. С мировыми элитами всегда так. Трудишься на них как проклятый, мажешься для них в дерьме, а затем оказывается, что в их планах на будущее тебя просто нет. Было непонятно, о ком сейчас говорит Машны, пожатная обороня или о себе. Барон только вздохнул. вздох его тут был механическим похожем на гул вентилятора в трубе но каким-то загадочным образом передал эмоцию вы реальный правитель добросуда позвольте говорить с вами прямо потому что любое другое поведение было бы неуважением конечно пророкоталшкуро ваша держава весьма мощна в смысле бесконечных просторов ресурсов и армии, особенно конницы. Меня всегда восхищали ваши <кхм> улан-баторы, скачущие через степь. Величественное зарево над курган-сараем. Не надо об этом на финансовом плане. Вы ваша страна это карлик. И не просто карлик, а крайне уязвимый карлик. Над вами может безнаказанно глумиться любая нация-растовщик. Только не подумайте, что я говорю это с высокомерием. Нет. У такого положения диал глубокие, благородные и древние корни. Эм. В всяком нестяжательство, духовность, в общем, сами знаете. Для мне было понятно, что нужное для культурных референций информация подсосётся в мозг барона прямо в реальном времени, как раз в те минуты, когда он мычит. "Знаю", ответил Шкуро. "Как не знать? Я хочу предложить радикальное решение. Представьте себе, что будет, если мы соединим вооружённую силу доброго государства с моей эмиссионной мощью?" Мы сможем сделать вашу страну всемирным финансовым хабом. Каким образом? Я готов перенести штаб-квартиру и расчётный центр в Сибирь. Куда-нибудь, где меня гарантированно не достанут. Мне нужна будет охрана, ресурсы и мощный электрический источник. Ваши улан-баторы станут охранять мои майнинговые фермы, а мои бульвары росят ваши просторы золотым дождём. Вместе мы сделаемся непобедимы. Вы не планируете переходить на сверхэкономичный майнинг? спросил Шкуро. Это всё усложнит, ответил барон. К тому же, трансгуманизм инкорпорейт это ограничивает доступ к оборудованию и квантовым технологиям. Поэтому я предпочёл бы перевести существующие майнинг-фермы в Сибирь и своих индейцев тоже. Надо будет только сшить для них тёплые полушубки и анораки. И построить несколько жертвенных пирамид. И ещё, конечно, теплицы для коки. У меня уже готовы проекты и прайс-листы. Это сущие пустяки. Все необходимые средства я имитирую немедленно. Интересная мысль, сказал мой горло. Но вы, возможно, знаете через свои источники, что у нас в тайном совете как раз обсуждали ввод собственной цифровой валюты, тоже на сверхмалом потреблении из биологической генерации, на свое уникальном оборудовании, на с другой, так сказать, нарративной подтанцовкой. Я слышал, ответил барон. Мы как раз думаем, продолжал Шкуро, как оформить майнинг генерации. Нашему народу свойственно чувство исторической справедливости, и оно обязательно должно быть отражено в этой практике. Нам нужен мощный, объединяющий, понятный каждой душе перформанс, производящий необходимое электричество. Говоря, я еле переводил дух. Дышать было тяжело, будто в моих лёгких струился ядовитый газ. Если вы закупите серое оборудование из-за великой стеной, сказал барон Контролировать процесс будете уже не вы. Опасность есть, кивнул моей головы шкуру. Дело даже не в железе. Вы не представляете, какие черви и баги зашиты в программном обеспечении. А я кое-что знаю. Если угодно, вся сверхэкономическая технология Мэннинга и есть один большой червь, работающий на Трансхуманизм Инкорпорейтед. Тоже правда. Именно поэтому я не хочу ничего менять, продолжал барон. Бульвару рано уходить. На нём держится мир. Если вам нужна эстетически окрашенная национальная расчётная единица, это не проблема. Мы сможем установить э какой-нибудь перманентный пёк между бульваром и вашим как он будет называться? Деревяк, ответил Шкуро. Деревяк. Да. Мы сделали фокус исследования. Всем нашим вроде нравится. Звучит экологично и традиционно. С намёком на наши бескрайние сибирские леса и ветрогенезис. Вы, кстати, как относитесь к ветрогенезису? Это будет зависеть от вашего отношения к бульвару. Понятно. Засмеялся Шкуру. Другого не ждал. Что же, господин барон, вы сделали нам крайне интересное предложение. Я немедленно соберу тайный совет, и мы всё обсудим. Поспешите, сказал барон. У меня есть информация, что трансгуманисты отправили для моей ликвидации своего лучшего киллера. Команда киллеров пытается проникнуть в моё окружение прямо сейчас. И мы не знаем, кто это. Я буду в опасности, пока не перееду в Россию. Потом нам будет проще. Шутить с кобальтовым гейзером не посмеет никто. Вы получите ответ очень скоро, сказал Скоро. Может быть, через час или два. Замечательно. Жду от вас хороших новостей за ужином. Весьма надеюсь на это сам. Но перед таким монументальным решением мне необходимо всё взвесить. Я не прощаюсь, до связи. Барон кивнул. Я склонил голову в ответ и почувствовал, что ко мне вернулся контроль над мышцами шеи и голосовыми связками. Дышать тоже стало легче. Теперь я могу говорить сам. На всю обратную дорогу барон молчал. Уже возле замка он потрепал меня по плечу. Спасибо, Кей. Спасибо вам, ответил я. Было интересно и познавательно. Генералушку Ро, спасибо тоже. А можно вопрос? Конечно. Вы пригласили меня исключительно для переговоров. Барон засмеялся. «Ха -ха -ха. Ну почему? сказал он. Мне нравится в этот бизнес. С главной идеей я, в принципе, согласен, вот только жить так самому получается не очень. Приходите на ужин. Будет весело. Как бы вы отнеслись к тому, если бы ваш стрим похвалил сам барон Ротшильд? Знаю, конечно, что скажут середоболы на художнику, даже самому левому. Такое не может не польстить.